Глава 19. Сознание вернулось ко мне рывком, словно кто-то резко вытолкнул меня из блаженного небытия, где я был неизвестно сколько времени. Голова тут же взорвалась болью. Я попытался подавить стон и осторожно открыл глаза. Некоторое время наблюдал только белую мутную перину, в котором беспорядочно летали мошки, похожие почему-то на символы из матрицы. Когда же весь этот шум поутих, Я смог оглядеться. Находился в комнате, откуда нас с Марнеем выдернул на брифинг консул. Сам Геннис Креспа тоже тут был. Стоял в сторонке, а еще присутствовали Малой с очень радостным лицом и парочка бойцов из охраны базы. Эти просто сторожили вход. «Свят, ну ты как?» Здоровяк первым заметил мое пробуждение, тут же присел на колено, из чего я сделал вывод, что лежу. То-то мне показалось странным, что они все надо мной, как великаны, нависают. Да норм вроде, неуверенно протянул я в ответ. Башка раскалывается, а так жить можно. Что произошло? Вопрос я адресовал Марнею, но ответил на него всё равно спецназовец. А ещё я заметил, что он расположился таким образом, чтобы прикрыть меня от него в случае атаки. Вот блин, «Неужто он пытался все-таки меня грохнуть, пока я в отключке был?» «Я думал, тебя этот эквит недоделанный решил прикончить», — сообщил малой. «Реально? Залетаю, в комнате вас двое, а ты на пол оседаешь. Ну и что я должен был подумать?» На этой фразе боец бросил сердитый взгляд на Морнея. Тот хмыкнул, но ничего не сказал. Только смотрел на меня с таким живодерским интересом, что мне сразу как-то не по себе стало однако не убил когда возможность была уже плюс долго я в отключке валялся снова задал я вопрос полчаса наверное на этот раз ответил всё же генис как брифинг проходил помнишь я кивнул да до самого конца а потом консоль завёл какую-то шарманку про командование и меня не пойму выкинуло из виара? Вроде того. Марней, игнорируя недовольство малого, присел рядом со мной. Твои бойцы прибежали сразу после брифинга, давая оружие махать. Хорошо этот твой охранник с головой дружит. Услышал, что я говорю, а то я уж боялся, что придётся зачищать сто неудачных союзников. Зачищёнку отрости сперва, возмутился малый. Бивали мы таких и квитов. Такие же люди, разве что покрепче. Марни оставил его фразу без комментария. Ты говорил, что помнишь всё до момента с командованием. Подробности будут? Так, а что за брифинг? Снова в лес малый. Где вы его тут проводили? Давай чуть позже тебе всё расскажу, пообещал спецназовцу. Вернул внимание генису. Да. Если мне, конечно, не привиделось всё это собрание квитов, синяя директива и угроза планетарной безопасности. К сожалению, дёрнул тот плечом. Теперь мы все на войне. Снова. То есть проигнорировать это мы не можем, верно? А то квест какой-то странный. Ни наград, ни обещаний. Делай, что сказали и не открывай рот. Прежний И хоть и был со странностями, но с ним можно было вести дела и даже торговаться, Марней хахатнул. Мы, солдаты, все эквиты и солдаты, нам не обещают награду за службу. Наш долг служить. Но ну кроме того, неисполнение приказа, тем более директивы, приведёт к отключению всех нанитов в организме, что гарантированно убьёт любого эквита. Он вздохнул. Прежний, как ты выразился, ИИ всего лишь обучающий контур, который гонял новобранцев, позволяя им освоиться с новыми возможностями в игровом режиме. А брифинг вёл настоящий управляющий контур. Это я понял в общих чертах, кевнул я. Но вот чего я не понял, так это почему Орден вдруг стал иномирной угрозой и каким боком он причастен к вашему падению. Кто бы знал, Я, если забыл, был с тобой рядом и особых объяснений от консула не услышал. Только факт и директиву. Думаю, слишком долго было бы все объяснять, если уж у него на это столько лет ушло. Однако я уверен, что все это как-то связано с тобой». Я поднял брови с выражением крайнего удивления. «Алле, Марней, я-то здесь при чем? Мы рядом стояли? Ты про орден начал говорить?» Несмотря на возраст, у меня отличная память, перебил он меня. Но все события закрутились после того, как ты появился здесь. Не факт, что ты сам понимаешь, как влияешь на события, но катализатором выступаешь точно. Весь мой опыт говорит об этом. Ну или по ухванту. К тому же консул не мог ошибиться. Ха! Два раза. Не мог ошибиться? — кратчего произнес я. «Да он меня за хван-то принял. Ошибиться он не может. Надо же! Двух разных людей перепутал. Сгнили все его проводочки, Морней. Вот что я тебе скажу». «Что значит «обознался»?» Было заметно, как напрягся Морней. «Да то и значит. Когда все ушли из комнаты, я там с ним один остался». И этот всепланетный умник сообщил мне, что я, как старший офицер и вообще генерал, должен принять командование над эквитами по исполнению синей директивы. А он, видите ли, не может. Его вырубить может в любой момент. Я ему пытался объяснить, что он ошибся. Где я и где командовать? Да ещё и толпой эквитов. Половина из тех, кого я знаю, меня убить хочет. Моя речь однако марнее не впечатлила. Он внимательно меня выслушал, после чего объяснил. С точки зрения машинного разума, он действительно мог принять тебя за Пао Хванту. У вас один и тот же генотип, один вид способностей и нанитов. А внешность, знаешь, многие из нас ещё до падения погибали и восстанавливались потом в репликаторах. Так что внешность ни о чём тебе не скажет. А вот запрос от нанитов Всё. Поэтому он и назвал тебя генералом Хванто. А что дальше-то было? Предложил командование и до да самой однич и началась. Скровать от Марнея я ничего не стал. Всё-таки он шарит в этом вопросе больше меня, а мы в одной лодке из-за этой директивы. Не убил он даже. Попытался ему объяснить, что я ни хрена никакой не генерал и не по Хванта, а он ни в какую. Давай угрожать. О ничто же, мол, если откажешься, и всё такое. Потом запустил доп проверку. Дальше я коротко, но ничего не упуская, рассказала о процессе восстановления, о том, как чуть не потерял сознание. Кажется, я понимаю, что произошло. Давай свою версию. В системе две учётные записи по мастеру порталов. Марней задумался. пау Хванта не был объявлен мёртвым, а тебя вписал в неё обучающий контур. Когда консоль запустил глубинную проверку, то обнаружил, что вы идентичны. Только твои возможности, точнее возможности Хванта, частично заблокированы. Я ведь не ошибусь, если предположу, что ты через обучалку идёшь, но выбора развития фактически не имеешь. Верно? И что? Консоль из Колхванта нашёл тебя, и у него произошёл конфликт. Он увидел усечённую версию генерала, решил, что это ошибка, и решил её довести до того состояния, которое у него в архивах прописано. Довоенный статус. Ты загляни в интерфейс. Что там? Я послушно активировал меню и тихонько сполз по стенке. Вместо привычного мне отображения данных Там творилась какая-то каша. Имя эквита: Свят Паухванто. Уровень: неизвестен. Сила: 6 из 22. Ловкость: 6 из 24. Интеллект: 5 из 17. Выносливость: 6 из 30. Навыки: Портал уникальный. «Генетическая линия Эквита Пао Хванто. Уровень навыка 7 из 16. Временно недоступен». И далее в таком же духе. Все с одной стороны осталось на месте, а с другой прыгнуло сразу на несколько порядков вверх. До тех позиций, которые были у настоящего Пао Хванто. И при этом ничего не работало. Куча навыков, про которые я даже не слышал, и те, к которым уже успел привыкнуть, все они были с пометкой временно недоступен. Консул хотел разблокировать все умения моего предка, а вместо этого заблокировал их вообще. Малый, выслушав, как я это рассказываю Марнею, подался вперёд, будто решил, что Иквит сейчас нападёт на меня, пользуясь моей беспомощностью. Тот лишь усмехнулся. Не паникуй. Он добродушно хлопнул меня по плечу. Всё вернётся. Написано же, что временно. Вообще он как-то изменился с момента объявления этой синей директивы. Раньше был правителем города, хитрым, коварным и опасным, с которым надо было постоянно держать ухо востро. И вдруг словно скинул с себя постылевшую маску. Стал разговорчивее, но не с целью заболтать собеседника, а просто откровение. спросишь что-то, отвечает, сам пытается разобраться, помочь, какая-то прямо метаморфоза. Даже пугает немного. Подозреваю, это из-за брифинга. Точнее, из-за информации, которая там прозвучала. Но думаю, это всё можно объяснить. Марней, как сам сказал, был солдатом, а потом, по приказу консула, кстати, стал правителем города. И в результате всё их боевое братство накрылось медным тазом. Стали иквиты друг с другом воевать, подсиживать и предавать. Вдруг консоль снова появляется и говорит: "Есть враг, который во всём виноват". И уставшие от всей этой бессмысленной возни вояки, ну наконец-то. Утрирую, конечно. А долго будет длиться это временно, уточнил я. «Не медтехник, не скажу, но подозреваю, просто обычно так бывает, что все изменения вступят в силу после первой же фазы сна. И я проснусь с возможностями Пао Хванто, раскачанного до 25-го или какой у него был уровень к моменту смерти». Кажется, эти мысли отчетливо отразились на моем лице. Марней даже рассмеялся. Но грустно, с таким будь-то бы сочувствием. Понимаешь, протянул он, не всё так просто. Ты вообще представляешь, как это работает? Наниты, навыки, усиление тела? Нет. Я признаться тоже не особо, если за технологии говорить. Но кое-что всё же понял из наблюдений. Это разгон человеческих возможностей. где-то из естественных, где-то сверхъестественных. И происходит это с помощью тех микромашин, что у нас в крови. Но это и я понимаю. Но этот разгон никогда не происходит моментально. Зачем бы тогда были учебные центры и квитов, где новички по 3 месяца, а где-то и по полгода овладевали своими новыми возможностями. В большинстве случаев человек даже не понимает, что стал намного сильнее обычного, до тех пор, пока не поднимет вес, который был ему недостижим. Не замечает перестройки организма, того, что кости у него стали прочнее, мышцы плотнее, кожные покровы прочнее, а когнитивные способности разума повысились. Тот он был прав, кстати. Я действительно этого не замечал. Ну, сила 4. И чего? До тех пор, пока не врезал в грудину борзому гопнику, я внимание этим циферкам не придавал. А у тебя, подозреваю, продолжил Марней. Всё произойдёт сразу, за одну ночь. И он сочувственно потрепал меня по плечу. Я завис, пытаясь представить, каково это, когда твой организм перестраивается, чтобы стать сильнее в 3 раза. И мне стало страшно. Будет больно, пробормотал я. Если выживешь, конечно, подбодрил меня эквит. Но да, очень больно. Рекомендую запереться где-нибудь, а ещё лучше, попроси друзей приковать тебя. Ты же у нас по порталам. Зачем? В избежание. Мало ли что ты учудишь от боли. Начнешь все крушить, убивать тех, кто попался на глаза. В нашей истории, как раз, кстати, с первым поколением такое бывало. Просто офигенно. Сходил, блин, на брифинг. Повернул голову, наткнулся на сочувствующий взгляд малого и сразу же взял себя в руки. Ну и ладно. Небось не убьет. Я же уже раскачанный сколько-то. То есть не совсем не подготовленное мясо. А боль. Ну потерплю как-нибудь. Тогда я домой, сказал я, поднимаясь на ноги. Голова вроде больше не кружилась. Малый, пробегись по участку, будь другом. Скажи, что общий сбор, и мы все уходим. Пусть прямо вот всё бросают. Потому что если я всё-таки откинусь на незапланированном апгрейде, то людей отсюда уже никто не вытащит. А значит, мне нужно провести полную стопроцентную эвакуацию землян с Мишеса хотя бы до завтра. Малой понятноливо кивнул и убежал. Марней одобрительно кивнул. Он прекрасно понял, что я затеял, и что удивительно, не возражал. Война ж на пороге. Другой уровень отношений. Я поставлю людей приглядеть за вашим барахлом, сказал он. Спасибо. Сочтёмся. Ты главное не умри. Нам сейчас очень будет нужен такой союзник, как ты. Без винтовок мы вряд ли справимся с орденом. Особенно если консул прав, и это лишь надводная часть структуры другого мира. Не умру. На том и расстались. Малой закончил собирать людей, и мы ушли на землю. Там я, пользуясь тем, что портал ещё работает, прыгнул на базу в горах. И там быстро всех на землю выгнал. Сам решил туда вернуться на перезагрузку. Место привычное, тихое, и людей теперь там нет. Значит, не наврежу никому. Единственное порталы. Я же могу в бессознанке их открыть, прыгнуть на землю и начать там вести себя неадекватно. Значит, нужно взять кого-то с собой. Одного человека, который сможет меня надёжно приковать, а потом, если всё пройдёт нормально, освободить. Первым делом подумал Промолов. Мы со спецназовцем очень крепко сдружились. Но он землянин, и если я откинусь на перезагрузке, он останется один в чужом мире. Однако была ещё одна кандидатура, которая вполне сможет устроиться в Мишеси в случае моей безвременной кончины. Ивона. На самый край вернётся к папе. Это не самый прекрасный вариант, конечно, но лучше, чем бросать человека с земли в чужом мире. На базе под Истрой я попросил организовать конференц-связь с Сергеевым и Гречихиным. Не было времени ждать, пока все сюда доберутся. Надя все устроила очень быстро, сообщив, что связь защищена и мы можем вполне откровенно говорить. Поставила передо мной планшет и сама устроилась за спиной. Там же в конференц-зале особняка собрались и все остальные участники нашей межмировой аферы. Когда связь была установлена, я подробно рассказал, что сегодня произошло: про орден, про войну и про мою перезагрузку, которая может меня убить. Где-то в середине моего доклада, когда я ещё не дошёл до момента моей не нулевой вероятности сдохнуть, Сергеев выступил с текстом под заголовком "Это не наша война". Не наша Согласился я. Но если мы хотим осваивать Мишис, нам в ней придётся участвовать. Что-то мне говорит, что древние машины просто так не просыпаются и не сыпят пророчествами о конце света. Всё равно, возмутился олигарх. Ладно, расходы. У нас на стадии тестирования один фармацевтический препарат, который отобьёт их все. Но люди, нам придётся увеличивать контингент присутствия в Мишисе. А уже сегодня о другом мире знает порядка 50 человек. Утечка уже возможна, а так она в разы возрастёт. Это не будет иметь значения, если я сегодня умру, обрадовал его я и наконец перешёл к той части, где инопланетный ИИ сделал коктейль из эквита света и его почившего предка Пау Хванто. Такие дела подвёл итог. Все молчали. Да и что бы они сказали? Все хорошо будет. Мы приставим к тебе лучших врачей. Где будешь переламываться? Через минуту молчания уточнил Гречихин. На базе, в Мишесе. Эвакуацию я провел, значит, навредить никому не смогу. Может, все-таки у нас. Я пришлю врачей. Затянул тут же Сергеев. А зафиксировать мы тебя и тут сможем. Михаил... У меня там в Сирии ожидается 22 единицы, усмехнулся я. А сейчас 6. Просто для понимания. Чем вы меня тут будете фиксировать? В три следующих часа я по максимуму закрывал все дела. На всякий случай. В процессе вспомнил, как примерно так же суетился, понимая, что могу не выжить, приняв на ниты архив личности старика Хванту. Усмехнулся. Похоже, я обречен на то, чтобы из-за него постоянно проходить по границе жизни и смерти. С другой стороны, без него я бы вообще сейчас работал в офисе за смешную зарплату. И Вона согласилась со мной идти без вопросов. Сама бы предложила, но я ее опередил. И спустя три часа мы уже стояли у лифтовой площадки базы в Мишесе, где я поменял ей гостевой доступ на полный. и повел на техэтаж, куда до этого не заходил никто. «Крепче вяжи!» — со смехом произнес я, глядя на то, как она бережно обматывает мне запястья шнуром из эквитской альпинистской снаряги. «Что это за узлы вообще?» Прочная веревка точно удержит меня на силе шесть. Но вот справится ли она с двадцатью двумя очками в характеристике? Вопрос, на который я не узнаю ответа до самого конца. Я в интернете сегодня смотрела, смущённо призналась она. Там, правда, для других целей связывали. Не выдержав, я расхохотался. И вона? Серьёзно? Ты порно смотрела со связыванием? Полезная информация, между прочим. Она хоть и опустила глаза и покраснела как роза, но продолжала говорить. Там как раз так узлы делают, чтобы партнёру не повредить. Наш случай. Ты чудо, воскликнул я. Тогда, может, напоследок, и в завершении этой многозначительной фразы я поиграл бровями. Дурак, гневно выкрикнула она. Даже думать не смей умирать. Но уже через пару минут, сменив гнев на милость, сообщила всё тем же смущённым голосом. "Ну, может, после твоей перезагрузки и проверим?" И ушла, а я остался связанным по всем нормам БДСМ-а, ожидая то ли смерти, то ли могущества.